Интерлюдия 9. Наставник школы Стеклянных роз. Нет, вот оно мое сердце. Бей, бей. А теперь сюда. Бей. Потоки серой холодной воды низвергались с небес на обитель Стеклянных роз. Коморский зимний дождь разливался кипящим озером под ногами Жана Танана и дона Марансаулы. Вода струйками стекала по листьям и стеблям прозрачных цветов. Ручьями бежала по лицу Жана. Снова и снова коловшего рапирой кожаную мишень размером чуть поболее мужского кулака, привязанную к концу палки, которую держал Дон Маранцало. «Бей сюда! И сюда! Нет, слишком низко! Здесь печень!» «Прикончи меня скорее! Убей сейчас же! Вдруг у меня еще остались силы для стремительного выпада! Выше!» «Выше в сердце! Под ребра! Вот! Уже лучше!» В разрыве клубящихся облаков блеснула тускло-белая вспышка, похожая на пламя, буйно полыхнувшая за пеленой дыма. Мгновением позже прогремел оглушительный раскат грома. Будто разъяренные боги обрушили свой гнев на землю. Жан даже не представлял, каково сейчас находиться на самом верху пятибашен. Они еле виднелись за правом плечом Дона Маронсаллы, смутные серые колонны, теряющиеся в мглистых высотах. «Ладно, Жан, довольно Рапирой ты владеешь неплохо и при необходимости сумеешь ей воспользоваться. Теперь настало пора проверить, к чему еще у тебя есть способности». Дон Маронсалла, закутанный в зарядно потрёпанный непромокаемый плащ, пошлепал по воде к большому деревянному ящику. «В своем кругу ты не сможешь таскать с собой длинный клинок». «Сходи-ка за куклой». Жан торопливо двинулся через стеклянный лабиринт к комнатушке, откуда вела вниз лестница. Мальчик по-прежнему опасался розовых кустов, лишь дурак не опасался бы, но уже вполне освоился с ними. Они больше не казались голодными хищниками, только и ждущими момента, чтобы напасть на него, а стали просто препятствием, не представляющим особой угрозы для человека достаточно внимательного и осторожного. Куклой назывался кожаный манекен в виде человеческого торса с головой и руками, установленного на железном шесте. Неловко взвалив ее на плечо, Жан вышел из сухой комнатушки обратно под проливной дождь и вернулся на площадку посреди безуханного сада. По пути кукла несколько раз задела застеклянные стены лабиринта, но бескровная кожаная плоть была розам не по вкусу. Дон Марансало все еще рылся в деревянном ящике. Жан установил манекен в центре площадки. Железный шест легко вошел в глубинную лунку, пробуренную в камне, выплеснув из нее маленький фонтанчик воды. «Вот пренеприятнейшая штуковина!» Маранцалла поболтал в воздухе четырехфутовой цепью, туго обернутой очень тонкой кожей, по всей видимости лайкой. «Так называемая плеть пристава, завернута в кожу, чтобы не звенеть». «Смотри, с обеих концов у нее крючки, позволяющие носить ее на поясе наподобие ремня. Легко прячется под одеждой. Хотя тебе в скором времени потребуется цепь подлиннее, чтобы обхватить талию». Маранцало уверенно шагнул вперед и хлестнул плетью пристава по кожаной голове манекена. Цепь отскочила со стуком, напоминающим влажный шлепок. Несколько минут Жанна развлекался азартно, лупя куклу плетью пристава, а учитель молча наблюдал за ним». Потом, пробормотав что-то себе под нос, Маранцало забрал у мальчика цепь, а взамен вручил два одинаковых кинжала длиной около фута. С чуть изогнутыми однолезвийными клинками и массивными гардами, усеянными острыми медными шипами. «Вот тоже серьёзные штуки. Известны под названием воровские зубы. Особого мастерства в обращении не требуют. Можешь колоть, рубить или просто бить, как боги на душу положат». «Эти шипы в два счёта сдерут лицо с черепа, а гарды остановят любого противника, кроме разве что взбешённого быка. Ну-ка, попробуй!» С кинжалами Жан выступил даже лучше, чем с плетью пристава. Дон Моранцало одобрительно поаплодировал. «Всё правильно. Молодец. Удар в живот снизу вверх и вгоняешь фут с стали под ребра. Пощекотал остриём сердца противника. И вот ты уже победил в споре, сынок!» Забирая у Жана кинжалы, он усмехнулся. «Самое то, что надо для уроков зубного дела, верно?» Мальчик недоуменно взглянул на него. «Неужто ты впервые слышишь такое выражение? Ваш капа, он родом не из Камора. Раньше преподавал в Теринском коллегии. Так вот, когда он просто устраивает кому-нибудь головомойку, это называют уроками этикета. Когда вздергивает на дыбу и зверски пытает, добиваясь признаний, это уроки пения». А когда перерезает человеку глотку и бросает его в залив на корм акулам... а — сказал Жан. «Это и есть уроки зубного дела, да?» «Точно. Имей в виду, это не я придумал, а люди из твоего круга. Бьюсь об заклад, копейте выражения известны, хотя при нем никто их, ясное дело, не употребляет. Помалкивать оно всегда лучше, будь ты разбойник или солдат». «Так...» «Вот еще одна славная игрушка!» Маранцало вручил Джану два топорика с деревянными рукоятями. С одной стороны у них было полукруглое лезвие, с другой противовес в виде железного шара. «У этих черепокрушилок нет особого названия. Полагаю, боевой топорик тебе уже доводилось видеть. Можно бить лезвием, можно круглым бойком. Обычно бойком пользуются, когда нужно просто оглушить». «Но если саданёшь достаточно крепко, раскроишь черепушка не хуже, чем лезвием, так что соизмеряй силу удара, когда имеешь дело не с куклой, а с живым человеком». Взвесив в руках топорики, Жан сразу понял – вот самое то. Оружие посерьёзнее карманных ножей и кастетов, с которыми ходили почти все путные люди. Но очень удобное и манёвренное. Вдобавок, топорики такого размера легко спрятать под одеждой. Жан чуть согнул ноги в коленях и подался вперед. Такая стойка, принятая в ножевом бою, определенно годилась и здесь. Прыгнув вперед, он нанес удары обоими топориками одновременно, глубоко всадив лезвие в ребра манекена. Затем рубанул по правому плечу с такой силы, что кожаная кукла сотряслась. А еще мгновение спустя сжахнул по голове бойком. С минуту мальчик бешено рубил и молотил топориками, руки выработали как поршни, лицо медленно расплывалось в счастливой улыбке неплохо похвалил дон моронцала очень даже неплохо для первого раза похоже они пришли с тебе по нутру поддавшись внезапному порыву жан бежал к краю площадки футов на пятнадцать от манекена между ним и мишенью колыхала серая завеса дождя поэтому он весь собрался сосредоточился А потом шагнул вперед и метнул топорик, вложив в бросок всю силу руки и корпуса. Лезвие с глухим стуком врезалось в голову куклы и намертво застряло в слоях кожи. «Ух ты!» – сказал Дон Марансало. В мутном небе снова блеснула молния, и над крышей раскатисто громыхнул гром. «Ничего себе! но ну вот мы обнаружили в тебе замечательные задатки, которые станем развивать».